Глава шестьдесят шестая. Капрал Шерт из патрульной команды Канзаса крепко держал в руке винтовку и устало переминал с ноги на ногу, изредка поглядывая на черную дыру входа. Было половина двенадцатого. Хейзен и его команда находились в чреве пещеры уже больше часа. Интересно. Сколько еще времени им понадобится, чтобы отыскать этого Макфилти, заковать его в наручники и вычтить на поверхность? И сколько еще он должен торчать перед входом, не имея с ними никакой связи и не представляя, что творится в подземелье, да еще это жуткая погода? Шерт родился и вырос в этой части Канзаса, но никогда еще и не видел такого ужасного урагана. Обычно ураганный ветер налетает очень быстро и так же быстро исчезает. А этот продолжается уже несколько часов, и конца ему не видно. Ураган крушит все на своем пути. дождь льет, как из ведра, а молнии раскалывают небо. Пока работало радио, Шерд каждую минуту слушал штормовое предупреждение и знал, что эпицентр торнадо приблизился К Диперу, значит, ураган уже прошелся над Хикоком, Депью, Улиссом, Джонсон-Сити, Лейкином и другими соседними городами и поселками. Но сейчас радио заглохло. И Шерт не знал, что происходит вокруг. Правда, его родной город Гарден-Сити находился вдали от эпицентра торнадо, но все равно он тревожился за жену и детей. Брагу пожелаешь находиться в такую погоду вдали от дома. Вход в пещеру был слабо освещен одной лампой. Ее прикопили прямо над металлической дверью. Шерт посмотрел туда, где маячила темная фигура Уильямса. Тот медленно ходил взад и вперед, как зомби в своем огромном плаще. Он походил на фантастическое чудовище из фильма ужасов. Только слабое мерцание огонька сигареты свидетельствовало, что это человек. Огромные молнии расколол небо от края до края. Шерт, пригнувшся от неожиданности, заметил зловещий силуэт огромного дома Краусов. На фоне проявленного дождя он казался исчадь мада. Шерт посмотрел на Уильямса. «Ну и сколько мы будем здесь торчать под дождем?» — крикнул он напарнику. «Я промок до нитки!» Тот отшвырнул окурок и равнодушно пожал плечами. Еще один расход грома и сверкающая стрела молнии. Шерд взглянул на черный дуру входа. Может, они уже нашли его и теперь пытаются выкурить наружу? В пещере послышался шум отопыт ног. Шерд подошел поближе и прижал к себе винтовку. — Ты слышал, Уильямс? — громко крикнул он напарнику. Но ответа не дождался, так как в это мгновение из пещеры выскочил огромный пес, звеня металлической цепью по каменным ступенькам и хрипло дыша кровавленной пастью. У Эльямс зарал Шерт, отскочив в сторону. При очередной вспышке молнии Шерт увидел страшную картину. А кровавая собака безумно вращала глазами и громко хрипела. У нее не было нижней челюсти. «Матерь Божья!» — торопела, — выдохнул Шерт. Собака завертелась на месте, потом поползла к свету, оставляя позади себя кровавый след, и все это в единого звука. «Чёрт возьми!» — Уильямс в ужасе вытращил глаза. «Ты видел, что у нее спасть?» «Такое впечатление, что у неё из пушки полили. «Поймай её!» — закричал Шерт. «Хватай за цепь. Уильямс наклонился и осторожно взял конец металлической цепи. Собака дрожала от боли и страха, высунув окровавленный из разорванный площадь язык. «Спокойно!» — прошептал ей Уильямс. «Хорошая собачка! Молодец!» Подойдя от металлической двери, он пытался привязать цепь к ручке, но собака, почувствовав, что ее тянут за шею, злобно зарычала и бросилась на Уильямса. Тот зарал диким голосом, упал на мокрую землю и выпустил цепь из рук. Через минуту собака скрылась в заросле кукурузы, а Уильямс катался по земле, сжимая обеими руками ногу. «Боже мой, эта тварь укусила меня!» Шерт бросился к нему на помощь и посветил фонарем на ногу напарника. Его брюки были разодраны, а из глубокой раны хлистала кровь. «Какой кошмар!» — шерт сокрушенно покачал головой. «Она изуродовала тебе ногу одной только верхней челюстью.